Пол Стенхарт. Невозможность второго рода. Невероятные поиски новой формы вещества. Читает Игорь Гмыза. Любопытным и бесстрашным, опрокидывающим стереотипы, с риском насмешек и неудач преследующим свои мечты об открытиях. Предисловие. На краю земли, где-то между Чукоткой и Камчаткой, 22 июля 2011 года. У меня перехватило дыхание, когда белый исполин, накренившись, стал прокладывать путь вниз по крутому склону. Мой первый день в этой безумной машине, выглядевшей снизу как русский танк, а сверху как обшарпанное грузовое такси. К моему восхищению наш водитель Виктор сумел спуститься по склону, не перевернувшись. Он дал по тормозам, и наша к о л ы м а г а встала, как вкопанная у речного берега. п р о в о р ч а в что-то по-русски, он выключил зажигание. Виктор говорит, что это хорошее место для стоянки, сообщил переводчик. Однако, сколько я не всматривался сквозь стекло, ничего хорошего я в нем не видел. Я выбрался из кабины на громадную танковую гусеницу, чтобы получить обзор получше. Был холодный летний вечер. Время шло к полуночи, однако свет все же не покинул небо окончательно, напоминая о том, как далеко я от дома. Вблизи полярного круга летними ночами никогда по-настоящему не темнеет. Воздух был наполнен мерзким земляным запахом разлагающейся растительности, столь характерным для чукотской тундры. Я спрыгнул с танковой гусеницы на мягкую полужидкую почву, чтобы размять ноги, и внезапно был атакован со всех сторон. Миллионы и миллионы жадных до крови комаров поднялись с земли, привлеченные выдыхаемым мною углекислым газом. Я отчаянно з а м а х а л руками, крутясь то в одну, то в другую сторону, в попытке избавиться от них. Ничего не помогало. Меня предупреждали о тундре и ее опасностях: медведи, тучи насекомых, непредсказуемые бури, бесконечные километры грязных кочек и рытвен. Но теперь это уже были не рассказы. Теперь все это стало моей реальностью. Правы были те, кто сулил мне провал, осознал я. Я вообще не должен был руководить этой экспедицией. Я не был ни геологом, ни путешественником. Я был физиком-теоретиком, чье место было дома в Принстоне. Мне следовало бы сидеть с блокнотом и заниматься вычислениями, а не возглавлять группу русских, итальянских и американских ученых в поисках. Вероятно, безнадежных редкого минерала, который миллиарды лет н о с и л а по космосу. Как вообще так вышло? спрашивал я себя, борясь со всерастущим облаком насекомых. Увы, я знал ответ. Безумная экспедиция была моей идеей, воплощением научной фантазии, занимавшей меня на протяжении трех десятилетий. Все началось в первые годы 1980-х, когда мы с моим студентом разработали теорию, демонстрирующую принцип создания новых форм вещества, долго считавшихся невозможными к о н ф и г у р а ц и и атомов, которые явным образом запрещены твердо установленными научными принципами. У меня есть давняя привычка особо внимательно прислушиваться к идеям, которые объявляют невозможными. Обычно в таких случаях позиции ученых действительно б е с с п о р н а как, например, в вопросах нарушения закона сохранения энергии или создания вечного двигателя. Нет никакого смысла рассматривать концепции такого рода. Но иногда идея признается невозможной на основе устоявшихся теорий и догадок, которые могут оказаться неверными при определенных обстоятельствах, никогда прежде не рассматривавшихся. Такие случаи я называю невозможностями второго рода. Когда учёному удается опровергнуть эти устоявшиеся предположения и найти в теме лазейку, которую все остальные проглядели, невозможность второго рода становится потенциальной золотой жилой, дающей ему редкий, возможно, единственный в жизни шанс совершить революционное открытие. В начале 1980-х мы с моим студентом обнаружили такую лазейку в одном из самых фундаментальных законов физики, и исследуя ее, поняли, что наша находка позволит создать новые формы вещества. По замечательному совпадению как раз в то время, когда мы разрабатывали нашу теорию, в расположенной неподалеку лаборатории было случайно открыто такое вещество. Итак, вскоре сформировалось новое научное направление. Но мне все не давал покоя один вопрос: почему это открытие не было сделано давным-давно? Наверняка такие формы вещества возникали в природе за тысячи, миллионы или даже миллиарды лет до того, как о них задумались мы. Я не мог перестать размышлять о том, где могут скрываться природные образцы придуманного нами вещества и какие тайны они могут хранить. В то время я и вообразить не мог, что этот вопрос доведет меня аж до Чукотки в ходе почти тридцатилетней детективной истории с массой невероятных головокружительных поворотов. Мы преодолели такое количество оказавшихся непреодолимыми препятствий, что иногда у меня возникало чувство, будто некая незримая сила шаг за шагом вела нас с командой к нашей цели этой неведомой земле. Все предприятие само по себе было совершенно невозможным. И вот так мы оказались непонятно где, рискуя всем, чего уже смогли достичь. Успех зависел от того, достаточно ли мы удачливы и умелы, чтобы преодолеть все те непредвиденные и порой ужасающие препятствия, с которыми нам предстояло столкнуться.